Глава четырнадцатая. Выступление проходит как в тумане. Нас разделяют на несколько групп по семь человек. Тренер показывает несколько связок, а нам нужно повторить за ней и не сбиться. Потом у каждого есть минута, чтобы показать собственное произвольное выступление. «Молодцы!» — хвалят нас. Но четкого ответа еще никто не дает. Списки тех, кто прошел, вывесят позже. Стараюсь собраться и показать максимум. После выходки Дины с моей формой точно не имею права сдаваться. А потом наступает откат. Видимо, Все настроение отражается на лице, потому что ко мне подходит Даша и старается приободрить. «Думаю, ты прошла», — говорит девушка. «Конечно, я не все выступления смотрела, но твое видела. Жюри понравилось. И хорошо, что выбирают тренеры, а не другие девчонки». Я сбилась со счета, сколько раз сбилась. Вылетает нервный смешок, но в то же время, наконец, чувствую, как расслабляюсь. Мне бы и правда очень хотелось пройти в команду. «Пройдешь?» — кивает Даша. «Не в этот раз, так в следующий». «Спасибо», — улыбаюсь. Без тебя бы точно не справилась. Замечаю, как девушка вдруг напрягается и как будто меняется в лице. Смотрит чуть в сторону от меня. Невольно оборачиваюсь и вижу Дину, которая за нами наблюдает, но, столкнувшись со мной взглядом, спешит скорее отвернуться и уйти. «Ты ее знаешь?» — спрашивает Даша. «Почти уверенно. она стащила мою форму. Выпаливаю, потому что не могу сдержать эмоции». «Да, у меня нет никаких доказательств, но она уже сделала столько пакостей. Знаю, звучит как бред». «Нет?» — качает головой Даша — Я бы не удивилась, если бы это оказалось правдой. «Подожди, ты тоже знаешь Дину?» «Видела, как она смотрит на тебя», — ровно говорит девушка. «И это не вполне ответ на мой вопрос. Но Дина худшая тема для разговора, которая может быть». «Ты уже закончила тренировку?» — спрашиваю. Может, посидим где-нибудь? Знаю, хорошее кафе неподалеку. Или ты занята?» «Нет, как раз освободилась», — улыбается Даша. «Давай». Даже удивительно, как легко мы сходимся, хотя встречаемся впервые. Но откуда-то находятся общие темы для разговора и шуток. Не замечаем, как быстро пролетает время. Понимаем, что уже поздно, только потому, что темнеет. Ой, глаза Даши расширяются, когда она видит время на дисплее мобильного. «Мне срочно надо домой. Давай подвезу». Предлагаю и ловлю себя на том, что тоже потеряла счет времени. Ни разу не глянула на телефон, пока мы оживленно болтали в кафе. «Классно посидели», — говорит девушка, когда мы прощаемся. «Надо будет как-нибудь повторить». «Да, на выходных. Спишемся и решим». Возвращаюсь домой, паркуюсь и выхожу из машины. Прикрываю рот ладонью на автомате, потому что зеваю. Глаза слепаются, очень хочется спать. Но уже через секунду вся усталость моментально пропадает от изумления. Застываю перед своим порогом, глядя на огромный букет красных роз. Длиннющие стебли перевязаны гигантским бантом. Цветы почти в мой рост. Оглядываюсь по сторонам, будто чувствую, что за мной наблюдают, но никого не вижу. На цветах нет никакой карточки, непонятно, кто их отправил. Неужели гром? Не похоже на него. Но, с другой стороны, Кто еще это мог быть? Смешанные чувства накрывают меня, а потом вздрагиваю, услышав рев мотоцикла. Но разглядеть байк не успеваю, он берется будто из ниоткуда и пролетает мимо за секунду.